Глава вторая. Хибара старого б и с а у н а стояла в небольшой ложбине между двух выступающих вверх складок континентального льда. Место было удобно тем, что северный ветер сюда почти не задувал. Кроме того, когда низкую двускатную крышу заносило снегом, дом словно бы растворялся в пустоте, сливаясь с окружающим пространством. Не зная точно, где он находится, можно было пройти мимо всего в н е с к о л ь к и х шагах. Низенькая входная дверь для лучшей сохранности тепла была обита изнутри синтетическим материалом, похожим на звериную шкуру, с очень коротким, но плотным ворсом темно-коричневого цвета. Марсал впустил новичка в крохотный тамбур и, войдя следом, плотно прикрыл за собой дверь. В тамбуре было темно. Марсал на ощупь нашел ручку второй двери, ведущей в дом, и чуть приоткрыл ее, ровно настолько, чтобы человек мог пройти. Войдя внутрь, новичок остановился на пороге. Взгляд, которым он обвел помещение, нельзя было назвать ни удивленным, ни заинтересованным, ни даже оценивающим. Он просто изучал новое для себя место. В доме имелась всего лишь одна большая комната – Дальний конец, который был отделен занавесом, из серой непрозрачной полимерной пленки. Пол, стены и потолок покрывал тот странный ворсистый материал, которым была обита входная дверь. В двух противоположных стенах, слева и справа от двери, были прорезаны крошечные оконца, забранные толстым полупрозрачным стеклом с волнистой поверхностью. Еще одно окно находилось за пластиковым занавесом. Должно быть, окна сделали лишь для того, чтобы помещение не казалось похожим на коробку, поскольку света внутрь они почти не пропускали. Источником же света служила большая круглая лампа, прикрытая матовым колпаком, ярко горевшая под потолком в центре комнаты. Справа от двери в стену было вбито несколько гвоздей. На них висела убогая, латаная-перелатанная одежонка. для которой трудно было даже подобрать верное название. Чуть дальше у стены лежали два скатанных матраса, тоже далеко не новые. В дальнем углу, возле занавеса, стояли пара ведер и большой алюминиевый таз. Обеденный стол, скамья, четыре табурета и пара полок. Вот и вся нехитрая мебель. Самым необычным предметом в комнате был металлический котел, наглухо закрытой круглой плоской крышкой, от которого по стенам дома тремя рядами тянулись черные, уплощенные трубы шириной с ладонь. Коснувшись пальцами одной из таких труб, новичок тотчас же отдернул руку. После холода на улице труба показалась ему обжигающе горячей. Несмотря на убогость обстановки, в комнате было чисто, прибрано, и каждая вещь стояла на своем месте. из чего сразу же напрашивался вывод, что в доме хозяйничает женщина. Наверное, ни один мужчина не догадался бы постелить возле порога тряпку, чтобы мокрый снег с обуви не разносился по всей комнате. Однако единственным, кого увидел новичок, войдя в дом, был старик, сидевший на табурете возле стола. Старик был невысокого роста и тщедушного телосложения. Солидность ему придавали грива седых волос, зачесанная назад, и небольшая борода, ровно срезанная на расстоянии ладони от подбородка. Когда же старик, чуть повернув голову, посмотрел на новичка из-под широких бровей, тот был поражен твердости его взгляда. Подобную уверенность в себе нечасто встретишь и у куда более молодых и, казалось бы, знающих себе цену представителей рода человеческого. Вошедшему с мороза новичку трудно было определить, насколько тепло в комнате, но, судя по одежде старика, серые полотняные штаны, зеленая рубашка, коричневая стеганая душегрейка и грубые войлочные шлепанцы на ногах, проблем с обогревом дома не существовало. — Ну, с прибытием! — сказал, обращаясь к новичку старик. новичок в ответ улыбнулся и, как бы извиняясь за свой нежданный визит, слегка развел руками. Жест получился особенно выразительным еще и потому, что в каждой руке он держал по снегоступу, с которых капала талая вода. Раздевайтесь, улыбнулся старик. Марсал и новичок быстро скинули верхнюю одежду, стянули с себя с в и т е р а и ватные штаны. Поищи в своем мешке тапки, посоветовал новичку Марсал, надевая на ноги войлочные шлёпанцы, стоявшие у порога. Покопавшись в вещевом мешке, новичок вытащил из него точно такую же пару обуви, что была на ногах у старика и Марсала, только совершенно новенькую. Случайно оглянувшись через плечо, новичок успел заметить, как быстро спряталась за отделявшим дальнюю часть комнаты серым занавесом чья-то голова. Он не успел рассмотреть черт лица, но почему-то решил, что это женщина. Старик тем временем достал из-под стола большой пластиковый ящик, разделённый внутри на множество небольших ячеек, и стал аккуратно раскладывать в них пластиковые пакетики, лежавшие перед ним на столе. «Как тебе удалось его перехватить?» – не прерывая своего занятия, спросил он у Марсала. «Он появился рядом с тем местом, где я собирал красницу», – ответил Марсал. «Я даже не успел собрать все ягоды». Услышав слово «ягоды», старик недовольно поморщился. Марсал поставил на край стола вещевой мешок, низ которого уже сделался мокрым из-за подтаявшего льда. «Халана!» – громко позвал старик. Из-за занавеса вышла женщина. Ещё не старая, но с печатью неизбывной, р а з ъ е д а ю щ е й душу, словно ржа железа, тоски на лице. Она была абсолютно лишена какой-либо привлекательности. Движения её были угловатыми и скованными. Казалось, не имея собственной воли, она двигалась, лишь подчиняясь приказам старика. Одета она была так же, как и все. Широкие штаны, рубашка и душегрейка – И только тёмные волосы её были не просто зачесаны назад, а аккуратно заплетены в короткую косу. «Займись красницей, Халана!» Старик взглядом указал на мешок, принесённый марсалом. Женщина взяла мешок и отнесла его на скамью. Поставив рядом широкий таз, она начала осторожно перекладывать в него подтаявшие куски льда с мёрзшими в них ярко-красными ягодами. которые только один старый б и с а у н настойчиво называл насекомыми. «Шесть-пятидневок назад Халана потеряла ребенка», – тихо шепнул на ухо новичку Марсал. Новичок, п о н и м а ю щ е кивнул. «Ну, с Марсалом ты, как я понимаю, уже познакомился», – вновь обратился к новичку старик. «Мое имя б и с а у н Это Халана». Женщина, перебиравшая красницу, даже не подняла головы, будто речь шла вовсе не о ней. «Еще у нас есть Эниса», – усмехнувшись, старик указал взглядом на занавес. За шторкой кто-то тихо хихикнул, однако новое лицо в комнате так и не появилось. «А у меня пока еще нет имени», – с извиняющейся улыбкой произнес новичок. «Я не знаю, кто я такой, не знаю, как здесь оказался, и абсолютно не понимаю, что здесь происходит». Неотрывно глядя на новичка, старый б и с а у н чуть приподнял левую бровь, что должно было выражать не столько удивление, сколько одобрение. «Однако держишься ты весьма уверенно». Улыбка новичка сделалась немного смущенной. «Привычка», — сказал он, — И провел по воздуху ладонью с растопыренными пальцами, словно пытаясь поймать что-то невидимое. «Привычка», — повторил следом за ним старик. «Он решил, что снежные волки — это звери», — Марсал л усмехнулся, как будто сказал нечто невероятно остроумное. «Почему ты так подумал?» — серьезно посмотрел на новичка старик. «Не знаю». Тот пожал плечами. и Просто мне показалось, что «волк» — вполне подходящее название для хищника. «Волк» — в задумчивости старик прикусил щеку изнутри и возвел глаза к потолку. «Что ж, вполне возможно». Бесаун вновь посмотрел на новичка. «Ты еще что-нибудь помнишь?» «О чем?» — непонимающий переспросил тот. «О чем угодно?» Махнул рукой старик. «Для начала нам нужно хотя бы понять, на что ты способен».